Глава сорок После бессонной ночи, наполненной кошмарами, где он тонул в черном омуте, Маккалеб поднялся на рассвете, принял душ и плотно позавтракал. Омлет с луком и сладким перцем, сосиски, апельсиновый сок. Однако чувство голода странным образом никуда не делось. Из камбуза Маккалеб поспешил на гальюн, произвести утренние замеры, которые оказались весьма обнадеживающими, а в пять минут восьмого уже набирал номер Уинстон. Судя по голосу, Джей без устали трудилась всю ночь. «Два момента!» — с места в карьер начал Маккалеб. «Когда мне нужно сделать официальное заявление и когда мне вернут машину?» «Чироки, можешь забирать хоть сейчас. Я договорилась, арест уже сняли». «А где он?» «У нас, на штрафстоянке». «Значит, заеду в управление». «Заезжай, заодно составим заявление. Убьем сразу двух зайцев». Ладно, а когда? Хочу поскорее расплеваться с этим и забыть. Рвану куда-нибудь подальше отсюда, отдохну. Куда собрался? Пока не решил. Но мне необходимо вырваться из города, залечить душевные раны. Думаю, податься в Лас-Вегас. Так вот где обретает душевное равновесие, схихидничала Джей. Попытка не пытка, непринужденно откликнулся Маккалеб. Так когда мне заехать? «Без твоего заявления я не могу дать делу ход, поэтому жду в любое время. Чем раньше, тем лучше. Скоро буду». Локридж дремал на скамеечке в рубке. Маккалеб тряхнул его за плечо, и Бадди испуганно подскочил. «Какого? А, террорист, уже вернулся?» «Как видишь». «А где моя колымага? Цела?» Целей некуда. Давай, просыпайся, отвезешь меня кое-куда». Бадди с трудом принял сидячее положение и, завернувшись в спальный мешок, служивший ему одеялом, потер глаза. «Сколько времени?» «Половина восьмого». «Совсем обалдел! Будить меня в такую рань!» «Ну, извини. Обещаю это в последний раз». «У тебя все хорошо?» «Все отлично. Главное, подбрось меня до управления. Надо забрать чероки. Только сначала заглянем в банк». «Они еще закрыты», — возразил Локридж. Пока доберемся до Уитера, откроются. Допустим, до управления я тебя подброшу. А кто отгонит твою тачку? Сам сяду за руль. Погнали. Но тебе же запретили водить, особенно автомобили с подушкой безопасности. Ничего, переживу. Собирайся. Через полчаса Таурус вырулил на шоссе. макалиб закинул в дорожную сумку сменную одежду, лекарства и кое-что по мелочи. Еще захватил с собой термос кофе и две кружки. Протянув одну, Бадди, он поделился с ним событиями минувшей ночи, чем вызвал шквал вопросов. «Наверное, завтра придется купить газету», — резюмировал Локридж. «Или просто посмотреть новости. А книгу по мотивам издадут, меня сделают хотя бы второстепенным персонажем». «Понятия не имею». «Сегодня история точно разлетится по всем каналам, а дальше все зависит от реакции общественности. Будет сенсация, будет и книга. Слушай, а прототипам героев платят гонорар?» «Не знаю, но ты уточни, вдруг выгорит, учитывая, какую важную роль ты сыграл в расследовании, обнаружив исчезнувшую фотографию в машине Кордала. А ведь правда...» Воодушевился Бадди, гордясь собой и одновременно предвкушая возможность заработать. «И не забывай про пушку, ведь это я нашел ее под нищим!» Маккалеб нахмурился. «Бадди, сделай одолжение, про пистолет ни слова. Ни копом, ни репортером, Не усложняй мне жизнь!» Локридж искоса посмотрел на него и снова сосредоточился на дороге. «Без проблем, чувак. Буду нем, как рыба!» «Вот и славно. Я маякну, если ситуация изменится. А если кто-то надумает написать книгу о наших приключениях, переадресую его к тебе». «Спасибо». Из-за пробок до Уиттера добрались только к началу десятого. Маккалеб попросил Бадди завернуть филиал Банка Америки и снял тысячу долларов десятками и двадцатками. Минут через пять Таурус въехал на стоянку перед управлением шерифа. Маккалеб отсчитал 250 долларов и вручил их Локриджу. «В честь чего?» — удивился Бадди. «За аренду тачки, ну и за то, что подвез меня сегодня. Кстати, приглядишь за моей яхтой, пока я буду в отъезде?» «Не вопрос. Куда намылился?» «Пока не решил. И когда вернусь, не знаю. Ничего страшного. За 250 баксов могу и подождать». «Помнишь, ко мне приходила девушка?» Красивая такая. «Само собой. Надеюсь, она снова соберется меня навестить. Не пропусти ее. Ладно, и что передать, если она появится? Макалип на секунду задумался: Скажи, что я в отъезде и с нетерпением жду нашей встречи. Макалип потянулся к дверце, но прежде чем выбраться из салона, крепко пожал Бадди руку и сердечно поблагодарил за помощь. Ну, счастливо. Удачи, приятель! Оторвись на полную катушку. Да, пока не забыл. До курорта путь не близкий. Не одолжишь губную гармошку из своей коллекции. Выбирай. Бадди достал из дверного кармана три гармоники. Маккалеб взял ту, на которой играл минувшей ночью, пока катил вдоль побережья. Отличный выбор, одобрил Локридж. Начинай с до-мажор. Спасибо, Бадди. Явился, не запылился. Буркнула Уинстон при виде Маккалеба. «Ну и где тебя черти носят?» «Не поверишь, но я битый час провозился на вашей штрафстоянке. Уму непостижимо. Сначала вы конфискуете мою машину, а потом сдираете с меня деньги за эвакуатор и парковочное место. Сто восемьдесят баксов на секундочку. В мире нет справедливости, Джей. Радуйся, что твой чероки не похерили по дороге и даже вернули целым и невредимым. Присаживайся». Я еще не закончила оформлять бумаги. Если не закончила, почему ворчишь, что я долго ехал?» Джей не зашла до ответа. Примостившись с краю стола, МакКалип наблюдал, как Уинстон изучает отпечатанный протокол на предмет ошибок и ставит на каждой странице свою подпись. «Готово», — возвестила она. «Перебираемся в комнату для допросов. Пленка уже заряжена. Идем?» «Погоди, у нас что-то поменялось?» «А, ты еще не в курсе?» «Вам удалось снять отпечатки с ламп?» Джей расплылась в улыбке. «Колись!» — потребовал Маккалиб. «Что вы нарыли?» «Все. Наш парень оставил полный комплект пальчиков. Две ладони, две пятерни. Мы пробили их по базе и получили совпадение. Убийца из местных. Дэниел тридцать 32 года. Помнишь, ты составлял психологический портрет шифровальщика? Попадание 10 из 10». «Ты как в воду глядел!» Хотя внутри у Маккалеба все ликовало, внешне он оставался невозмутим. Последние фрагменты мозаики встали на место. Он попытался вспомнить имя подозреваемого из своих архивов, но без особого успеха. «Выкладывай!» Кременса выперли из полицейской академии пять лет назад, и он подался в службу безопасности. Только не в ГБР, а в компьютерную сферу размещал в интернете объявления, завел сайт, рассылал резюме руководителям разных компаний. По слухам, Крименс взламывал корпоративные сети, о чем сообщал Помылу гендиректорам. «Типа, ваша система безопасности никуда не годится, но я берусь все исправить». И его нанимали. С донорской базой он провернул то же самое. «В яблочко». Мы отправили туда группу, и уже доподлинно знаем, что год назад один из тамошних начальников получил на электронку письмо от Крименса, но особого значения ему не придал и сунул в спам. На этом все закончилось, но сам факт проникновения в систему лицо. Маккалип кивнул. Его досье уже подняли. Оранга сразу направил запрос в академию. Сейчас носом роет землю. Если кратко, парень продержался всего пять месяцев. Официальная причина исключения – неспособность эффективно взаимодействовать с коллективом. Иначе говоря, Крименс – интроверт, непригодный для работы в команде. С таким не уживется ни один напарник, поэтому его и выперли. Но проблема в том, что Крименс пошел по стопам отца. Его старик уже 10 лет как в отставке. Улик попросил приятеля из управления Вайдаха пробить папашу. Тот свято верит, что отпрыск служит в полиции Лос-Анджелеса. Малыш Дэнни не нужным поставить отца в известность и не навещал его последние лет пять или шесть. Зато в телефонных разговорах хвалился своими боевыми подвигами. «Да, с фантазией у него порядок», — вздохнул МакКалеб. Информация, озвученная Джей, лишь подтверждала его правоту. Убийца был одержим комплексом власти и после позорного исключения из рядов полиции перенес его с отца на правоохранительные органы — Психологическая травма превратила безобидную фантазию в одержимость. Все преступления совершались на территории Лос-Анджелеса. Тем самым Крименс стремился доказать свое превосходство над тем, кто так бесцеремонно его отверг. Маккалеб вдруг вспомнил, как тремя годами ранее, составляя психологический портрет шифровальщика, советовал обратить особое внимание на уволенных сотрудников полиции и отчисленных курсантов, и к его совету прислушались. «Погоди-ка, Крименса ведь наверняка допрашивали. Он подпадал под описание». «Допрашивали. Именно поэтому Аран рвет и мечет. Каким-то чудом Крименс прошел проверку. С ним беседовали спецы из следственной группы, но он даже бровью не повел. Отыграл блестяще. Никто ничего не заподозрил. Зато убийца изрядно струхнул. Крименсу нагрянули спустя месяц после очередной гастроли шифровальщика. Может, поэтому он залег на дно». «Как вариант», — согласился Маккалеб, — «но все равно картинка вырисовывается паршивая. Маньяка допрашивали и отпустили с миром. Паршивая, мягко сказано, но, как говорится, сами заварили кашу, самим и расхлебывать. Пресс-конференция назначена на три», — мрачно заключила Джей. Маккалеб, напротив, воспрянул духом. На сердце потеплело от мысли, что именно его умозаключение положило конец чудовищной серии убийств. Пока он смаковал свой триумф, Джей открыла папку, выбрала из стопки фотографий снимок и протянула его Маккалибу. Камера запечатлела Крименса в форме слушателя Академии. Чисто выбритый, с аккуратной стрижкой, худощавый, взгляд преисполнен надежды, граничащей с отчаянием. Крименс будто заранее знал, что не дотянет до выпускного и никогда не пополнит ряды стражей порядка. — Похоже, он особо не заморачивался с маскировкой для образа Нуна, — хмыкнул Маккалеб. — Очки и пара кап, чтобы щеки казались круглее. — Да, предусмотрительный товарищ. Прикинул, что контакта с полицией не избежать и решил не усердствовать с гримом. — Фотографию не одолжишь? — Бери, ориентировки уже напечатаны, к вечеру будут на всех столбах. Чем еще порадуешь? Адреса, явки, пароли. К сожалению, ничем. По базам на Крименсе Нуни числится только гаражный бокс. Где он скрывается сейчас, ума не приложу. Но его сайт функционирует, хотя мы отрубили комп в боксе от сети. Значит, у него есть второй компьютер с выходом в интернет. А нельзя отследить телефонную линию. Он подключен через анонимного провайдера. Это как? Анонимайзер лучший способ замести следы во всемирной паутине. Вычислить по нему человека нереально, взломать нельзя из-за гребанной первой поправки. Ваш спец из бюро, Боб Клэр Маунтин, сразу сказал, что опытные хакеры пользуются беспроводной сетью, а ее накрыть практически без шансов. Маккалеб не понял ни единого слова и поспешил сменить тему. «Ты собираешься обнародовать его личность на пресс-конференции?» «Обязательно», Мы распространим фото Крименса, покажем кадры сеанса. Вдруг кто-нибудь узнает его и откликнется. «Кстати, ты не проболтался, Кише Рассел, из «Таймс»?» «Каюсь. Она здорово меня выручила на начальном этапе расследования, а долг платежом красен. Извини». «Ничего страшного. Киша особо приятная. Я все равно собиралась ей звонить». «Накануне ты обмолвился Невинсу, что именно Нун Крименс окольными путями инициировал статью в «Таймс». «Ну и как? Она сохранила письмо?» «Нет, но запомнила имя автора. Боб. Ручаюсь, это был он. Да, Терри, обложил он тебя по полной программе». Маккалеба вдруг осенила. Ведь Гросела даже не подозревала о статье, пока некий мужчина, якобы коллега Глори, не позвонил ей и не посоветовал прочесть заметку». Скорее всего, Крименс и тут подсуетился. Мерзавец учел все нюансы и с самого начала контролировал запущенный им самим процесс. «Ты чего?» — насторожилась Уинстон. «Да так, задумался». макальб не стал делиться с Джей своими соображениями. Сначала нужно удостовериться самому. Заодно появится повод нарушить свое обещание не звонить Грессиэле. Его размышления нарушил нетерпеливый голос Уинстон. «Ну, и где нам его искать?» «Крименса?» Маккалеб на секунду замешкался. «Да где угодно. Страна у нас большая». Джейс смерила его недоверчивым взглядом. «Мне показалось, у тебя есть кое-какие догадки». Маккалеб опустил глаза. «Ладно, не вечно же ему кочевать по стране. Рано или поздно где-нибудь засветится». «Надеюсь». Повисла пауза. Все слова были сказаны. Осталось лишь уладить единственную формальность с заявлением. «Терри, это не мое дело, но на тебя столько навалилось. Как думаешь справляться?» «Как-нибудь». «Ясно. Но если вдруг тебе понадобится собеседник...» Маккалеб с благодарностью кивнул. «Ладно. Последний рывок, и мы свободны». Час спустя Маккалеб остался в комнате для допросов один. Уинстон понесла кассету с записью его монолога на расшифровку, предварительно разрешив воспользоваться телефоном, стоявшим тут же на столе. «Общайся сколько угодно», — бросила на прощание Джей. «Комната в твоем распоряжении». Собравшись с мыслями, Маккалеб позвонил в приемный покой госпиталя Святого Креста и попросил позвать Гросиелу. Однако женщина, снявшая трубку, ответила, что медсестры Риверс нет на месте. — Она на обеде? — Нет, у нее отгул. — Ясно, спасибо. МакКалип нажал отбой. Очевидно, Гросиела отпросилась с работы, сказавшись больной. Неудивительно, если учесть, какой стресс ей пришлось пережить накануне. МакКалип набрал ей на домашний, но на шестом гудке включился автоответчик. — Хм, Грассиэлла, это Терри. «Ты дома?» — неуверенно начал МакКалиб после сигнала в надежде, что грасиела подойдет к телефону. Однако время шло, а трубку никто не снимал. «Ладно. Я просто хотел... Мне сказали, у тебя отгул. Вот, решил поздороваться, а заодно задать тебе пару вопросов. Остались кое-какие невыясненные моменты по расследованию. Ничего серьезного, но тем не менее... Ладно, мне пора. Поговорим в другой раз». «Да, мне тут надо отлучиться, поэтому не торопись перезванивать». Сообщение получилось сумбурным. Жаль, у проклятой машины нет опции стереть и наговорить все заново. Выругавшись, Маккалеб повесил трубку, гадая, записалось ли его ругательство на пленку. Покачав головой, он встал и направился к выходу.